Глава, вторая. Порванная связь. Лея. Из игрального зала тянет вишнёвым дымом. Драконы за столом увлечены игрой и разговором друг с другом. Никто из них не замечает меня. аран сидит ко мне спиной, расслабленно развалившись в кресле. В левой руке небрежно держит карты. На столе перед ним ровные башенки разноцветных фишек, как и у других драконов. По правую руку от него женщина. Стоит вплотную к креслу. Так близко, что кажется еще немного, и усядется на подлокотник. Я узнаю ее со спины по густой копне блестящих золотистых волос, черному платью со шлейфом, расшитому лунным золотом. Сария, принцесса соседнего Тхардистана. Если верить сплетням, они с Араном должны были объявить о помолвке. Но моя внезапно зажёгшаяся метка спутала все планы, потому что дракон не может отказаться от своей истинной. Таков непреложный закон, и Аран не отказался. В теории, а на практике Шумно втягиваю носом воздух, когда изящная рука Саарии, унизанная драгоценными перстнями и браслетами из лунного золота, по-хозяйски ложится на плечо Арана. В ответ на этот ее жест мой муж слегка поворачивает голову и смотрит на чужую руку на своем плече. «Сбрось ее! Сбрось! Прошу мысленно!» но Аарон не спешит надавать по рукам наглой девке. Очень медленно и неторопливо он скользит взглядом по ее предплечью, плечу, задерживается на лице, после чего усмехается едва заметно, подносит руку Саарии к своим губам и касается ее легким поцелуем. После этого, как ни в чем не бывало, возвращается к игре. У меня же внутри всё горит, рушится, крошится в труху, потому что тот взгляд, которым они обменялись, говорит о многом. Саария будто чувствует моё присутствие, оборачивается, смотрит на меня в упор с превосходством и вызовом. Наверное, она имеет на них право, потому что кто она и кто я? И Аарону ее общество явно приятнее. Весь ее вид кричит о том, что лишняя здесь я. Я, а не она. И ее рука, лежащая на плече Аарона, наглядно демонстрирует это. Любые мои попытки отвоевать территорию сейчас будут выглядеть жалко. Так и вижу устало-раздраженный взгляд ледяных синих глаз Аарона. Смущён на жалостливые лица других драконов и надменное саари. Не хочу. Пячусь назад, разворачиваюсь и быстрым шагом иду прочь. Некоторое время прячусь в уборной, стоя перед зеркалом и смачивая виски холодной водой из рукомойника. А потом незаметно ускользаю прочь с бала. Никто не станет меня искать. Я почему-то уверена в этом. Так и случается. Запираюсь в своей комнате, но не спешу готовиться ко сну. Жду Арона. Я твердо намерена снова вернуться к утреннему разговору, потому что то, что происходит сейчас, ненормально. Наверное, я просто не смогла донести до него, насколько мне неприятны любые женщины рядом с ним. Наверное, он был чем-то раздражён с утра, и от того груб. Не так меня понял, не услышал. Но мы поговорим ещё раз и всё обсудим. В конце концов, мы взрослые люди и должны уметь слушать друг друга. Меряю шагами комнату. От кровати до окна десять, от окна до комода двенадцать. Час, два, три, пять. Приём давно закончился, я слышала звук отъезжавших экипажей. арана нет. Подхватываю со стола канделябр и выхожу в коридор. Иду знакомой дорогой в соседнее крыло. Издалека вижу массивную дверь с круглой ручкой, а рядом с нею огромного бугая в традиционной одежде Тхардистана, малиновых шароварах, тюрбане и белой рубашке. Личная охрана принцессы Саарии. Теперь понятно, почему Аарон не пришёл ко мне этой ночью. Он слишком занят с другой. И куда только смотрят её родители. Драконий бог — это единственное, что волнует меня сейчас. Серьёзно? На негнущихся ногах прохожу мимо. Чувствую между лопаток тяжёлый взгляд молчаливого охранника. Иду до конца коридора, вниз по узкой лестнице для слуг. Куда? Куда глаза глядят? Главное, подальше отсюда. В замке тихо, лишь вдалеке, в большом зале, слышен скрип сдвигаемых столов по полу. Сворачиваю в противоположную сторону. Не хочется никого видеть и слышать. Только одно желание — забиться в укромный тёмный уголок и чтобы никто меня не трогал и не нашёл. Бреду, не разбирая дороги, толкаю случайную дверь и горько усмехаюсь. Ноги привели меня именно сюда, к запасному входу в замковую часовню. Здесь проходила брачная церемония. Здесь я была счастлива, наивная. Тогда я понятия не имела, чем всё обернётся. В часовне темно и тихо, алтарь окружён десятками свечей. Пляшущие языки жёлтого пламени освещают величественную скульптуру драконьего бога, расправившего мощные крылья, словно перед полётом. Она размером с лошадь и вся из лунного золота, которое мягко мерцает в свете свечей. Стук моих каблучков по каменному полу эхом разлетается к сводчатому потолку. Пахнет воском и ладаном, тихо трещит пламя свечей, шипит какой-то фитиль. Останавливаюсь, стаскиваю с безымянного пальца обручальное кольцо. Кладу его на алтарь, задумчиво наблюдаю за тем, как кольцо, сделав несколько вращений, замирает на алтаре. Не могу вынести, чтобы меня касалось хотя бы что-то, принадлежащее Аарону Мерверу. Падаю вниз, больно ударяя колени о каменный пол. Но не эта боль волнует меня сейчас, нет. Другая, та, что рвет сердце на части, заставляет его гореть огнем. Роняю согнутые в локтях руки на твердый пол, утыкаюсь в них лицом, и только сейчас даю волю слезам. Драконий Бог, зачем все это? Зачем ты связал меня с тем, кому не нужна? Чем я прогневала тебя? За что эта пытка? Господи, я не могу так жить. Умираю всякий раз, когда он смотрит на другую, касается другой, думает о другой. Почему он не чувствует того же? Почему? Тут какая-то ошибка. Проще остаться одной, чем так. Я не хочу этой связи с ним. Ты свидетель. Не так. Лучше вообще без него. Лучше одной. Боже, я бы все отдала за свою прежнюю жизнь. Поступить в академию, зубрить плетение, думать об уроках. Не видеть, как он целует других. Не знать. Забыть! Я ненавижу тот день, когда на мне зажглась эта проклятая метка, слышишь? Не знаю, сколько проходит времени, я замёрзла лежать на холодном полу. Меня трясёт в ледяном ознобе, мысли путаются, слова льются сбивчивым бредом, я уже не понимаю, кто я и где. Реальность это или сон? В какой-то момент поднимаюсь на локтях и вижу, что до крови расцарапала ногтями запястье в нелепой попытке содрать с кожи метку истинной. Это невозможно. Немыслимо. Так не бывает, чтобы метка исчезла. Я хочу невозможного. Понимаю это, и остаётся только и делать, что рыдать от бессилия. Ненавижу. Глотаю соленые слезы, которые капают на руку, и раздраженную кожу нещадно сжет. Драконий бог, погаси ее! Погаси! Погаси! Вдруг становится слишком тихо. Даже треск свечей исчезает. Слышу лишь свое тяжелое дыхание, и вдруг... Истинная наследника Мерверов! «Ты разрываешь дарованную связь?» Раздаётся в голове раскатистым эхом. «Ну всё, приплыли. Я тронулась умом от ревности, потому что разговариваю сама с собой». «Да!» — кричу в тишину часовни, лёжа щекой на каменном полу. «Если сошла с ума, терять уже нечего. Можно и помечтать о несбыточном». «Я разрываю связь с наследником мэрверов Я хочу погасить метку его истинной». «Связь рвется раз и навсегда, и ее не вернуть», — предупреждает голос. «Отлично», — бормочу я сквозь уплывающее сознание, проваливаясь в беспамятство или сон. «То, что нужно, беру. Я хочу снова стать свободной, поступить в Академию драконов», И пусть Аарон Мервер катится в бездну со всеми своими шлюх. Да будет так! Возвращение в реальность происходит вспышками. Чувствую, как дёргаются закрытые веки, будто во время быстрой фазы сна. Во рту до сих пор солёный привкус слёз. Вспоминаю всё, что случилось вчера. Я не хочу открывать глаза, не хочу просыпаться в этот мир. Но, похоже, придётся. Не помню, как выбралась из часовни. Кажется, я в ней и уснула. Вздыхаю. Почему-то пахнет лесом, прелой листвой и мхом. Двигаю руками, пытаясь ощутить холодный камень, но подушечки пальцев сминают жухлую листву и иголки. Резко распахиваю глаза, отталкиваюсь руками и сажусь. «Мамочки!» «Где я?» Вокруг шумят вековые деревья. Высоко над головой, сквозь их макушки, проглядывает лазурное небо. «Сейчас утро или день?» «Как я здесь оказалась?» Пошатываясь, поднимаюсь на ноги, осматриваюсь по сторонам, пытаясь понять, что делать и в каком направлении двигаться. Отряхиваю иголки и листву с алого шелка. Замираю, не веря своим глазам. Запястье по-прежнему разодрано до крови, но метки больше нет. Подношу левую руку к глазам. Всматриваюсь в упор. Нет, не показалось. Метки нет. Дышу глубоко. Это что же получается? Я больше не связана с Аароном? «В это трудно поверить, но по всему выходит, что так?» Вздрагиваю, услышав вдалеке чьи-то голоса. Приподнимаю юбку и иду вперёд на звук. Слышатся крики и смех. Вскоре за деревьями показывается просвет. Ускоряю шаг, затем замираю, прислонившись ладонью к шершавой коре сосны. Пахнет нагретой солнцем хвоей. Вдалеке виднеется огромный величественный замок из коричневого камня с башенками и стрельчатыми окнами. Я много раз видела этот замок на картинках книг. Сомнений нет, это Академия драконов. Между мной и замком, метрах в двухста, поляна, покрытая сочной зеленью. На ней парни и девушки примерно моего возраста в белых рубашках, обтягивающих бриджах и высоких коричневых сапогах. Всего их человек тридцать. Часть из них образовала круг и бросает друг другу темно-коричневый продолговатый мяч в форме дыни — фолф. Сразу узнаю эту детскую забаву. Тот, кто не поймал, считается проигравшим, становится в центр круга и вынужден до конца игры уворачиваться от мяча. Две девушки в длинных темно-синих юбках, белых рубашках и с карточками адептов академии на синих ленточках на шее обосновались в сторонке, обложившись учебниками. Одна из них лежит на спине, раскинув руки. Вторая опустила голову в книгу прищуриваю глаза. «Что?» Иду вперед быстрым шагом, перехожу на бег. «Ри! Мел!» кричу, боясь поверить в чудо. Рыженькая приподнимается на локтях, подставляет ладонь глазам. Блондинка отрывается от книги. Мгновение мы втроем смотрим друг на друга, затем они вскакивают на ноги и бегут навстречу. «Ты откуда здесь?» — ошарашенно спрашивает блондинка с длинными прямыми волосами, рассыпавшимися по плечам. «Ты в порядке?» — хмурится вторая, заправляя за ухо рыжий локон. «А я и двух слов сказать не могу. Просто шагаю к ним вплотную, обнимаю и даю обнять себя. Мои девочки!» Мы втроём дружим, сколько себя помним, всю жизнь вместе с песочницей и погремушек. Опять слёзы из глаз, но на этот раз это слёзы радости и облегчения. «Я так соскучилась по вам, не представляете?» «И мы соскучились!» «Но что стряслось? Как ты здесь оказалась? Разве ты не должна быть в столице?» «А муж твой где? Он тоже здесь?» Вопросы сыпятся, как из рога изобилия, а у меня нет ни одного внятного ответа. При упоминании Аарона в груди все сжимается. Шмыгаю носом и мотаю головой. Вот, протягиваю им запястье, на котором больше нет метки истинной. Мы все втроем соединяем головы над моей рукой. «Это что такое?» — хмурится Мелиса, проводя кончиком пальца по красным царапинам. «С кошкой, что ли, дралась? вздыхаю в ответ. «Всё оказалось совсем не так, как мы думали, и, кажется, я разорвала связь». «Быть того не может!» — бормочет Риана, кусая прядь рыжих волос. «Связь истинных нельзя разорвать, это так не работает!» «Но метки-то нет!» — возражает ей милиса задумчиво вращая мое запястье и для верности заглядывает на правую руку, хотя мы прекрасно помним, что метка была на левой. «А как ты здесь оказалась?» — хмурится Ри. «Я не знаю», — пожимаю плечами, сглатываю, припоминая все события минувшего дня. Помню только, как случайно уснула в замковой часовне, а проснулась уже здесь. А от столицы до Академии драконов, расположившейся на самом краю империи, полдня драконьего полета. Чудеса! «Случайно уснула в часовне?» — скептически приподнимает бровь Мел. «Это как так?» Снова вздыхаю. «Лучше не спрашивай». «Мэрвер знает, где ты?» «Понятия не имею». Мрачнею, когда речь заходит об Ароне. В груди снова давит и сжёт. «Интересно, я когда-нибудь перестану трястись при одном только упоминании его имени?» «Ну, дела», — задумчиво тянет Ри. «Ладно», — кивает Мэл, — «потом расскажешь. Сейчас-то что делать будем?» И это её будем, будто бальзам на израненную душу. Мои девочки, как же мне не хватало этого, простого участия, поддержки, неравнодушия. Того, что было у меня в избытке всю жизнь и чего я лишилась полностью, став женой Арана Мервера. Выглядываю из-за их голов. Моё появление из леса не осталось незамеченным. Адепты с интересом глазеют на нас, но приблизиться никто не спешит. Зато к нам бодрым шагом идёт забавный старичок с пушистыми седыми волосами до плеч в чёрной магистрской мантии. Кажется, это преподаватель. Нужно решать, как поступить, и быстро. Ехать домой к родителям — не вариант. Не хочу создавать им проблемы. О том, чтобы вернуться к Карону, не может быть и речи, особенно теперь. Перевожу взгляд на громаду замка вдалеке, морщу лоб, обдумывая случившееся. Я поступлю в академию и буду учиться, проговариваю решительным голосом, убеждая прежде всего себя, что именно этот выход единственно правильный. «Но вступительные экзамены давно прошли, сейчас приёма нет», — с сожалением произносит Ри. «Проклятье! Ну как так-то, а?» «Ничего», — мотает головой Мел. Мел всегда выделялась среди нас троих смекалкой, а ещё она много читает, очень много. Мы с Ри смотрим на Мел с надеждой, и она не разочаровывает. «Кажется...» «Я знаю один способ, чтобы тебе поступить даже сейчас, Лея. Не факт, что получится, но попытаться стоит». «Какой?» — спрашиваю, затаив дыхание. Ответить подруга не успевает. «Девушки! Девушки!» — раздается за спиной скрипучий старческий голосок. Старичок в мантии тяжело дышит и держится за бок. «Что? Здесь?» «У нас происходит!» — спрашивает он, запыхавшись. «Магистр Викос Мел улыбается во все тридцать два зуба и выступает вперёд, загораживая меня. «У нас тут новенькая, она заблудилась. Разрешите проводить её в ректорат?» «В ректорат?» — хмурится старичок, вытягивая шею и с любопытством меня разглядывая сквозь толстые стёкла круглых очков. «А вы уверены, что ей туда?» «Заколдованный лес привел ее к нам», — пожимает плечами Мел. «А там уже слово за ректором». «Все знают, что Академия драконов окружена с трех сторон заколдованным лесом, сквозь который никто не может пройти. Он зачарован древней магией драконов-основателей и защищает Академию лучше любых стен». Поэтому одно то, что он пропустил меня, что-то дозначит. Да Не просто так тут объявилось, а с какой-то целью. По добродушному морщинистому лицу старичка пробегает мечтательная тень, словно он вспоминает что-то приятное. Он смотрит на меня, затем куда-то вдаль, где шумят кроны деревьев. «Заколдованный лес может!» Задумчиво протягивает магистр скрипучим голосом. «Он может, он тот еще баловник. Ну, раз так, идите, голубушки, проводите подружку». «Идем!» Мел тянет меня за руку. Пересекаем лужайку, обходя по дуге остальных адептов, которые лениво перебрасывают друг другу мяч и рассматривают нас с прежним любопытством. Быстрым шагом идем в сторону замка. Оглядываюсь назад. Магистр Викас так и стоит, застыв на месте и глядя вдаль на заколдованный лес. «Это что тут у вас за урок?» — спрашиваю я. «Боевая подготовка!» — беззаботно отмахивается Ри. «Как от чего-то незначительного!» «Да ладно!» — еще раз смотрю назад. «Хм, ну ладно, стойте!» «А вы почему не играли в мяч?» «Отпросились», — улыбается Мэл. «Этому бесполезному занятию?» «Я предпочту чтение». «И что, можно вот так просто отпроситься и все?» — настаиваю я. «Ну, почему просто?» — подмигивает Ри, затем прикрывает рот ладонью и шепчет мне на ухо. «Можно, если у тебя эти дни». Она подмигивает и показывает глазами на низ живота. «А у вас и правда они?» Смотрю на подруг, сначала на одну, потом на другую. «У обеих одновременно?» «Нет, конечно», смеется Мел. «Но кого это волнует? Старик Викос ведь не проверит». «И вы нагло пользуетесь чужой добротой и доверчивостью» осуждающе качаю головой. «Ладно тебе!» — отмахивается Ри. «Не занудствуй! В следующий раз и так придётся идти!» Солнышко уже высоко и заметно припекает голову. Ноги тонут в мягкой траве. Над замком кружит семейство аистов. Шагаю посередине между Ри и Мел и чувствую себя так хорошо, так надёжно и спокойно. Будто мы и не разлучались, будто не было моей свадьбы, будто всё это был только дурной сон, который наконец-то закончился. В это хочется верить. «Но ты же сообщишь Мерверу, где ты?» — спрашивает Ри, косясь на меня с беспокойством. «Ты ему напишешь или как?» «Нет», — решительно мотаю головой. «Не буду я ему писать, и больше не напоминайте мне о нём, пожалуйста». «Ну ты даёшь, Лея!» — вздыхает Ри. «Разве так можно? Это самый натуральный побег! Это же Аарон Мервер, дракон правящего рода! Он же тебе голову оторвёт, когда найдёт!» «Глупости!» — улыбаюсь нервно и сильнее сжимаю ткань юбки. «Не станет он меня искать!» Чувствую на правой руке мягкое прикосновение Мелл. Поворачиваю голову и встречаю её понимающий взгляд. Мэл всегда чувствовала происходящее Тоньше Ри и меня. Вот и сейчас она улыбается ободряюще. «Лея, не знаю, что он тебе сделал, но если ты успеешь поступить до того, как он найдёт тебя, то он ничего, слышишь, ничего тебе не сделает». Киваю ей. «Да, главное — успеть поступить». Главное, чтобы тот способ, который знает Мел, сработал. Тогда я буду под защитой Академии, и никто не сможет помешать мне остаться в ней. Никто. Даже сам Аарон Мервир.